Глава 16. Каким образом из брата становится отцом? В это самое время по Люксембургскому саду, взор писателя должен проникать всюду, шли, держась за руки двое детей. Одному на вид было лет семь, а другому лет пять. Они вымокли от дождя и поэтому шли по солнечной стороне аллеи. Старший вел за руку младшего. Они были в лохмотьях, бледны и похожи на диких птичек. Младший говорил «Мне очень хочется есть». Старший с покровительственным видом левой рукой вел брата, а вправо держал палку. Кроме них в саду никого не было. Сад был пуст, решетки были заперты по приказанию полиции вследствие беспорядков. Стоявшие здесь бивуаком солдаты были выведены и отправлены сражаться с бунтовщиками. Каким образом эти дети попали сюда? Может быть, они убежали с полицейского поста, воспользовавшись тем, что дверь оказалась не запертой, или, может быть, где-нибудь в окрестностях у заставы Анфер или на площади обсерватории, или же на ближайшем перекрестке, на которой выходит дом с надписью на фронтоне «Разыскивается ребенок, завернутый в лохмотья стоял барак скоморохов, откуда они и убежали. Или же, может быть, они накануне вечером проскользнули незаметно мимо сторожей в сад в ту самую минуту, когда его запирали, и провели ночь в одном из тех павильонов, где читают газеты. Так или иначе, но только они были бродягами и, казалось, пользовались полной свободой. Быть бродягой и пользоваться полной свободой значит быть покинутым. Эти маленькие несчастные существа были и на самом деле покинуты. Оба эти мальчика были теми самыми детьми, которым покровительствовал Гаврош, о чем читатель, наверное, помнит. Это были дети Тенардие, ранее живший у Маньон с целью уверить господина Жильнормана в том, что эти дети его, а теперь они были точно листья, оторвавшиеся от сломанных ветвей и гонимые ветром по земле. Надетое на них платье относилось еще к тому времени, когда они были у Маньон, и которое наряжало их на показ Жильнорману. За прошедшее время оно превратилось в лохмотье. Теперь эти дети принадлежали к той категории покинутых детей, которым полиция ведет статистику, которых она подбирает, потом опять теряет и затем снова находит на Парижской мостовой. Только в тревожный день восстания эти несчастные малютки и могли находиться в этом саду. Если бы только их заметили сторожа, они, наверное, выгнали бы этих оборванцев. Такие дети не имеют права входить в публичные сады, Хотя на самом деле казалось бы, что как дети они имеют право быть там, где растут цветы. Они разгуливали по саду только потому, что решетки были заперты. Они нарушили правила. Они пробрались в сад и остались в нем. Запертые решетки не освобождают сторожей от исполнения их обязанностей, охрана сменяется, но стражи пользуются такими минутами и исполняют правила не так строго. К тому же волнения, происходившие в городе, сильно занимали их. И они гораздо больше интересовались тем, что происходило снаружи, чем внутри сада. А потому и не заглядывали в него, и не видели двух нарушителей. Накануне шел дождь, и даже в этот день, утром немного накрапывавший. Но в июне даже ливень ничего не значит. Через час после грозы почти уже незаметно, что этот чудный светлый день плакал. Летом земля высыхает так же быстро, как щечка ребенка. В пору летнего солнцестояния полуденное солнце отличается необычайной жадностью. Оно берет все. Своими лучами оно точно присасывается к земле. Кажется, будто солнце страдает жаждой. Ливень для него все равно, что стакан воды. Дождевая вода сейчас же выпивается солнцем. Утром везде потоки, в полдень пыль. Ничего не может быть красивее зелени, обмытой дождем и обсушенной солнцем. Это согретая теплом свежесть. Сады и луга, напоенные водой, проникшей до корней, превращаются здесь в благовонные кадильницы и благоухают ароматами цветов, пригретых солнцем. Все улыбается, поет и манит к себе. Чувствуешь, как тебя постепенно охватывает опьянение. Весной земля превращается в рай, в солнце, помогает человеку ждать вечного блаженства. Часов в одиннадцать утра 6 июня 1832 года Безмолвный и опустевший люксембургский сад был прелестен. Рассаженные косыми рядами деревья давали тень, а цветники распространяли аромат. Ветки, точно обезумевшие под лучами палящего солнца, тянулись одна к другой, как бы желая обняться. Под зеленым сводом кленов порхали малиновки, воробьи ликовали, дятлы бегали по стволам каштанов, тихо постукивая клювом по коре. Цветочные клумбы признавались законными владыками лилии. Белизна распространяет самое благородное благоухание. Воздух был наполнен пряным ароматом гвоздики. Старые вороны еще времен Марии Медичи предавались культу любви в чаще ветвистых деревьев. Солнце золотило, покрывало пурпуром и воспламеняло тюльпаны, которые ничто иное, как разновидности пламени, превращенного в цветы. Над тюльпанами кружились пчелы, точно искры огненных цветов. Все тут было приятно и очаровательно, даже собирающийся дождь. Но этот ожидаемый дождь, который принесет пользу ландышам и жимолости, не имел в себе ничего угрожающего, и только щебетуньи ласточки носились над землей, как будто бы чувствуя в воздухе что-то тревожное. Все, что находилось здесь, дышало счастьем, Вся природа как будто изливала собой чистоту, милосердие, любовь, ласку, зарю. С неба струились мысли, исполненные такой же нежности, как ручка ребенка, которую целуешь. Белые и обнаженные статуи казались как бы одетыми, падавшие от деревьев тенью, пронизанные лучами света. Солнце делало этих богинь как бы одетыми в одежды, сотканные из лучей с темными пятнами. Вокруг большого бассейна земля высохла до такой степени, что казалось выжженной. Небольшой ветерок поднимал тут и там мелкие клубы пыли. Несколько желтых листьев, оставшихся еще от прошлой осени, весело резвясь летали на перегонке друг с другом. Благодаря песку не было ни капли грязи, а благодаря дождю не было видно ни пылинки. Цветы только что умылись. Весь этот бархат и атлас, весь этот блеск, все это золото, Все то, что выходит из земли под видом цветов, было безупречно. Все это великолепие поражало чистотой. Великое безмолвие счастливой природы наполняло сад. Это была чудная тишина, наполненная звуками музыки, нежным воркованием в гнездах, жужжанием пчел, шелестом ветра. Совокупность явлений этого времени года совершалась в очаровательной гармонии. Начало и конец весны проходили в полном порядке. Сирень отцветала, а жасмин только что распускался. Некоторые цветы запоздали, а некоторые насекомые появились раньше. Авангард красных и июньских бабочек порхал вместе с арьергардом белых майских бабочек. Платаны меняли кору. Ветерок слегка волновал громадные кроны каштанов. Зрелище было великолепное. Один ветеран из соседней казармы, глядя через решетку, сказал Весна теперь стоит в полной парадной форме и во всеоружии. Вся природа завтракала. Все творения были в обычный час за трапезой. На небе была разослана громадная синяя скатерть, а на земле — зеленая. Солнце сияло по-праздничному. Бог кормил весь мир. Каждый получал то, что ему было нужно. Для вяхеря было приготовлено конопляное семя, для зяблика — проса, для щегленка — мокрицы, для красношейки — червячки, для пчелы — цветы, для мухи — инфузории, а для дубоноски — мухи. Правда, одни отчасти пожирали других, в этом-то и заключается тайна смешения добра и зла, но зато каждая тварь находила чем наполнить себе желудок. Двое бедных покинутых малюток подошли к бассейну и, точно пугаясь света, стали искать, куда бы им укрыться. Инстинктивное желание — бедного и слабого при виде великолепия, хотя бы и безличного. Они остановились позади помещения, выстроенного для лебедей. По временам, через некоторые промежутки времени, порывами ветра доносило к ним отдаленные крики, шум, сухой треск ружейных залпов и глухие удары пушечных выстрелов. Над крышами домов в стороне рынка стоял дым. Издали доносился призывный звон набатного колокола. Дети точно не слышали ничего этого. Младший время от времени повторял вполголоса «Мне хочется есть». Почти одновременно с детьми к бассейну приближались другие гуляющие. Мужчина лет пятидесяти вёл за руку мальчика лет шести. По всей видимости, это были отец с сыном. Мальчик держал в одной руке большой кусок пирожного. В это время владельцы многих соседних домов на улице «Мадам» и на улице «Анфер» имели собственные ключи, которыми обитатели этих домов пользовались для входа в сад в то время, когда решетки бывали заперты. Теперь эта привилегия уничтожена. Появившиеся в саду мужчины и его сын проживали, наверное, в одном из этих домов. Бедно одетые мальчики, завидя приближающегося к ним господина, забились еще дальше. Вошедший в сад господин был буржуа, может быть, даже тот самый, который в присутствии Мариуса, переживавшего лихорадку любви, советовал своему сыну, гуляя с ним возле бассейна, избегать излишеств. Он имел добродушный и важный вид, а его улыбающийся рот, казалось, никогда не закрывался. Эта механическая улыбка, результат слишком сильно развитых челюстей и недостатка кожи, давала возможность видеть зубы, но не душу. Ребенок, держа в руке только что начатое им пирожное, от которого он откусил маленький кусочек, казалось, был сыт до предела. На мальчике был надет мундир национального гвардейца, вероятно, ввиду начавшегося в городе бунта, а отец так и остался в обыкновенном платье буржуа, что было сделано, по всей вероятности, из предосторожности. Отец и сын остановились около бассейна, по которому плавали два лебедя. Этот буржуа, по-видимому, не только смотрел на лебедей, но еще и восхищался ими. Он и сам, впрочем, был похож на них своей походкой. В эту минуту лебеди плавали, а в этом они неподражаемы и очень красивы. Если бы маленькие оборванцы могли слышать разговоры, были бы в том возрасте, что могли бы понимать сказанное, они могли бы с пользой для себя прислушаться к словам важного буржуа. Отец говорил сыну. «Мудрый довольствуется малым. Взгляни на меня, сын мой. Я не люблю пышности. На мне никогда не видели ни золота, ни драгоценных камней». Я предоставляю этот ложный блеск людям недостаточно умным. В эту минуту со стороны рынка послышались особенно громкие крики, усиленный колокольный звон и шум. «Что это там такое?» — спросил ребенок. Отец отвечал. «Это Сатурналии». Вдруг он увидел двух маленьких оборванцев, неподвижно стоявших за павильоном для лебедей. «А вот и начало», — сказал он. Затем после короткого молчания он прибавил Анархия проникает и в этот сад. Между тем сын откусив кусочек пирожного, выплюнул его и вдруг начал плакать. О чем ты плачешь спросил отец. Я не хочу больше есть сказал ребенок. Улыбка отца стала еще шире. Для того чтобы съесть сладкий пирожок вовсе не надо быть голодным. Мне надоел этот пирожок он черствый так ты больше не хочешь, Нет. Отец указал на лебедей. Брось тогда его этим птицам. Ребенок колебался. Он не хотел больше есть сладкого, но это вовсе не значило, что его надо было отдать кому-нибудь. Отец продолжал, будь добрым, надо иметь сострадание к животным. И, взяв у сына пирожное, он бросил его в бассейн. Пирожное упало недалеко от края. Лебеди были далеко, на самой середине бассейна, и там добывали себе пищу из воды. Они не видели ни буржуа, ни пирожного. Буржуа, боясь, что пирожное может пропасть, и, жалея об этой бесполезной утрате, стал махать руками и добился-таки того, что привлек внимание лебедей. Они заметили, что что-то плавает по воде, повернулись точно корабли и медленно поплыли к тому месту, где виднелось пирожное, с той величественной осанкой, которая... Так подобает их белоснежной одежде. «Лебеди понимают сигналы», — сказал буржуа, довольный своей выдумкой. В эту минуту доносившийся из города шум вдруг еще более усилился. На этот раз в нем было что-то зловещее. Случается, что порыв ветра доносит одни звуки яснее, чем другие. Ветер, который дул в эту минуту, принес барабанный бой, громкие крики, пальбу залпами, звуки набата и грохот пушек. Одновременно с этим надвинулась черная туча, которая вдруг закрыла солнце. Лебеди еще не достигли того места, где плавало пирожное. «Идем назад», — сказал отец. «Там нападают на Тюэльрийский дворец». Он снова взял сына за руку, а потом продолжал. «Между Тюэльри и Люксембургским дворцом малое расстояние, это недалеко. Здесь скоро загремят ружейные выстрелы». Он поднял голову и взглянул на тучу. Да и дождь тоже, кажется, начнет сейчас барабанить. Небо, кажется, тоже хочет вмешаться в это дело. Идем скорей. Не хочется посмотреть, как лебеди будут есть пирожное, сказал мальчик. Отец отвечал: остаться здесь было бы настоящим безумием. И он увел маленького буржуа. Сыну очень жаль было расстаться с лебедями, и он до тех пор оборачивался в сторону бассейна, пока он не скрылся из его глаз за деревьями, посаженными по обе стороны аллеи. Между тем, вместе с лебедями к брошенному в воду пирожному приближались двое маленьких бродяг. Пирожное плавало по воде, младший смотрел на пирожное, а старший — на уходившего буржуа. Отец и сын углубились в лабиринт аллеи, которые ведут к главной лестнице, выходящей на улицу мадам. Как только они скрылись из виду, старший мальчик проворно лег ничком на закругленный край бассейна И держась за него левой рукой, наклонился над водой, рискуя каждую минуту свалиться, а правой рукой, в которой у него была палка, старался достать пирожное. Лебеди, видя врага, заторопились и при этом рассекая грудью воду, оказали услугу маленькому ловцу. Вода всколыхнулась, и одна из этих чуть заметных концентрических волн подтолкнула пирожное к палке мальчика. В ту минуту, когда лебеди подплывали, палочка уже коснулась пирожного. Мальчик ловким ударом направил его к себе, отогнал лебедей, схватил пирожное и встал. Старший разделил пирожное на две части, одну побольше и другую поменьше. Меньше он взял себе, а большую отдал брату. И при этом сказал, заткни себе этим глотку.